Содержание учебного материала по биологии для учащихся шестого класса. Строение и свойства живых организмов. Глава 1: Чем живое отличается от неживого? Биология — наука о живом. И изучение живой природы мы начнем со строения живых организмов. Живое на Земле существует в определенных условиях. Мир живых существ нашей планеты очень разнообразен. Конечно же, прежде всего, это различные растения, насекомые, птицы, млекопитающие. Их много, они хорошо заметны. Но, и вы это уже знаете, и в капле воды из лужи в каждом комочке почвы обитают живые существа. Все они очень разные по размерам, окраске, поведению и многим другим признакам. Но всех их объединяет главное — это живые организмы. Запомните, организм — это живое существо, способное к самостоятельному существованию. Почему же мы говорим, что гриб, ландыш, заяц, рак, бабочка — это живые организмы, а кристалл кварца — Комета, ледяная сосулька, объекты неживой природы. Давайте разберемся. Оказывается, несмотря на многообразие форм, все живые организмы имеют клеточное строение, исходный набор химических элементов и веществ. Так, и слон, и надоедливый комар состоят из клеток. Запомните, клетка. Это мельчайшая частичка живого вещества, обладающая всеми свойствами живого. Между организмом и окружающей средой происходит обмен веществ и энергии. Одни вещества организм поглощает и использует, другие наоборот, выводит во внешнюю среду. В нем происходят сложные процессы, в результате которых Из простых веществ образуются сложные. Они идут на построение тела организма. И наоборот, сложные вещества распадаются на более простые. При этом выделяется необходимая для жизнедеятельности организмов энергия. Обмен веществ и энергии обеспечивает восстановление, рост и работу клеток организма. Все живые существа питаются. Питание — это процесс получения из окружающей среды питательных веществ. Пища нужна всем живым организмам, так как она служит источником энергии и веществ, необходимых для восстановления клеток организма, их роста и других процессов. Для поддержания своей жизнедеятельности Живые организмы нуждаются в энергии. Она высвобождается из питательных веществ в процессе дыхания. В результате обмена веществ в организмах накапливаются ненужные, а часто и просто ядовитые для них вещества. Процесс их удаления из организма называется выделением. Живые организмы растут и развиваются. Рост происходит за счет потребляемых организмами питательных веществ. Живые организмы обладают раздражимостью, то есть способностью реагировать на изменения в окружающей среде. Часто мы слышим выражение «Жизнь — это движение», и это верно для всех живых организмов, особенно для животных. Животные должны быть активны, чтобы добывать себе пищу, спасаться от врагов. Растения также обладают подвижностью, но их движения гораздо медленнее и не так заметны. Важная особенность живых организмов – способность к размножению, то есть воспроизведению себе подобных. Это один из главных признаков живого, благодаря которому на Земле продолжается жизнь. Итак растения и животные это живые организмы, имеющие исходное строение. Они питаются, дышат, двигаются, размножаются, растут и развиваются, обладают раздражимостью. Между ними и окружающей средой постоянно происходит обмен веществ. Но между растениями и животными есть и различия это прежде всего Способ питания. Зелёные растения способны самостоятельно образовывать питательные вещества, используя энергию света. Животные питаются только готовыми питательными веществами. Рост растений не ограничен. Они могут расти в течение всей жизни. Большинство животных растут до определённого возраста. Животные подвижны. Растения способны лишь к ограниченным движениям листьев и стеблей.